Пятница. Глава 24. Придя на работу в пятницу утром, Дорис первым делом позвонила в опекунский комитет. Механический голос известил ее о том, что в очереди она 17 -я. Дорис бросила трубку и после секундного сомнения набрала своего информатора в муниципалитете Тюриссё. Здесь ответили после первого сигнала. Дорис представилась, в ответ повисло молчание, и только через несколько секунд она услышала сдавленное и осторожное. Эээ, привет. Его звали Максимилиан, и они были знакомы еще с детства. Два последних года перед гимназией учились в одном классе, пока неугомонные родители Дорис в очередной раз не переехали в другой пригород. Близко они никогда не дружили, для этого прилежный мальчик и раскрепощенная девочка были слишком разными. Максимилиан в очках с металлической оправой и застегнутой на все пуговицы рубашки, и Дорис с густой черной подводкой вокруг глаз и в облегающей футболке. Но хорошими, уважающими друг друга приятелями они были всегда. Позже, когда Дорис жила у бабушки с дедом со стороны отца, они пересекались на занятиях в клубе спортивного ориентирования, активным членом которого был ее дед. Будущий чиновник Максимилиан слыл там одним из самых перспективных юниоров. Дорис посетила всего несколько тренировок, а потом переключилась на тхэквондо. Клуб, который она тогда выбрала, имел сомнительную репутацию, И там занимались мальчики совсем другого типа. «Как ты?» — спросила Дорис. «Да, как сказать, тут все слегка перевернулось после твоей статьи. Это понятно. А сейчас там у вас как?» «Ну, шеф уже, по сути, ушел. Вернее, пока это временно, но не думаю, что он сможет вернуться после всего, что всплыло. Начали служебное расследование. Говорят, будет независимый аудитор из адвокатского бюро. отключается полиция, скорее всего, речь пойдет о мошенничестве. Звучит обнадеживающе. Но я вообще-то хотела спросить у тебя о другом. Меня интересует опекунство МРОС. Она зарегистрирована в вашем муниципалитете. И у нее там несколько подопечных. Тебе удобно сейчас говорить?» Максимилиан вздохнул. «Мне сейчас нужно выйти, но я перезвоню тебе через 10 минут». Образцовый чиновник из стересе, разумеется, был пунктуальным. Звонок раздался ровно через 10 минут. Дорис рассказала об исчезнувших деньгах Пауля и о бурной деятельности, которую Эмма Роз развернула в Стокгольме. «Она платила его кварплату?» — спросил Максимилиан. «Ты проверила?» «Нет, не успела». «Быстро проверь, немедленно. Ты же знаешь, что если оплата просрочена, его могут выселить». Дорис физически почувствовала, как леденеет ее тело, что если Пауля выбросят на улицу, он станет бомжом или поселится у нее на ее 18 съемных квадратах, С его сигаретами, сомнительной гигиены и чудачествами? Невозможно, просто немыслимо. Она не выдержит ни дня. «Давай пока прервемся. Я позвоню в жилищное управление и узнаю, что там с кварплатой», — сказала Дорис. «Окей. А я перезвоню через полчаса. Посмотрю, что у нас есть на эту опекуншу», — ответил Максимилиан и добавил. «Ты мне не звони, я сам тебе наберу с личного телефона». Разговор с жилищным управлением был коротким и неприятным. «Да, это так». Ответившая дама подтвердила худшее опасение дольс Нет оплаты за август и за сентябрь тоже. То есть, ему грозит выселение? Да, так и есть. Мы оставляли извещение в его почтовом ящике, но оплата не поступила. И в середине сентября мы отправили ему постановление о выселении, а также письменное предписание, и известили муниципалитет. Таковы правила. И каково же в этом случае в основании? Мой брат болен. Не факт, что он смог понять содержание письма. Он не всегда понимает происходящее и может чувствовать себя по-разному. Нам известно, что он болен. Мы получали жалобы. Жалобы? Какие жалобы? В прошлом году к нам пришло письмо, подписанное несколькими соседями, в котором они высказали свое мнение. Мнение о чем? Они заметили, что он постоянно ходит вокруг дома и курит. Они написали, что опасаются, что он может причинить кому-нибудь вред. О, Господи! Он никогда и никому не сделал ничего плохого. Да, мы решили не давать хода этой жалобе. Но с кварплатой всё по-другому. Тут в законе всё чётко прописано». Дорис почувствовала, что готова расплакаться. «Будьте любезны, объясните мне, что именно прописано в законе». После того, как он подписал извещение, устанавливается срок три недели. Он истекает? Сейчас я посмотрю. Да, он истекает в ближайший понедельник. Если мы не получим оплату, мы передадим дело судебному приставу. Банковский перевод может занять несколько дней, поэтому оплатить лучше немедленно, то есть сегодня. Подавив слезы, Дорис постаралась взять себя в руки. О какой конкретно сумме идет речь? Услышав цифру, она произвела в уме быстрый расчет. но ну, эти деньги она найдет. Но это почти все, что у нее есть, и ей придется у кого-нибудь одолжить, чтобы дотянуть до конца месяца. Вопрос в том, кто может дать ей в долг. Лейла — единственная, кому бы она обратилась без сомнений, но после развода она только и говорит, что о собственных финансовых проблемах. На какой счет я должна перевести деньги? Дама из жилищного управления продиктовала цифры. Дорис внимательно записала их в репортерский блокнот. «Вам также понадобится код оптического распознавания символов, так называемый ОРС», — продолжила дама. «Он указан на квитанциях внизу слева». «У меня нет с собой квитанции. Не могли бы вы продиктовать мне этот код?» «К сожалению, нет. Для этого мне нужно перезагрузить компьютер, а у меня на это нет времени. Мы закрываемся на обед. Перезвоните во второй половине дня. Но...» Дорис почувствовала, как подступает отчаяние. Ещё немного, и её просто разорвёт на куски. «Речь идёт о моём брате. Без этого кода его могут вышвырнуть на улицу. Вы же сами это только что сказали». «В подобной спешке нет никакой необходимости», произнесла дама утомлённым голосом. «Если вы пользуетесь интернет-банкингом, вы можете заплатить до нуля часов. После обеда будет работать моя коллега, она как раз занимается платежами и сможет быть вам более полезной, чем я. Мы открыты до пяти». «А сейчас у нас начинается обеденный перерыв». и женщина закончила разговор, бесцеремонно повесив трубку. Так, во всяком случае, показалась Дорис, как будто выстрелила из пистолета и разорвала телефонный провод. Максимилиан, разумеется, сдержал обещание и позвонил через 30 минут. «Ну, что тебе сказать? Похоже, ты снова напала на след. Тогда говори все, что можешь». Я не имею права ничего рассказывать, но ты можешь сама порыться в открытых документах. У тебя это право есть. По закону об открытом доступе к государственной информации. Что и где искать. На опекуна по имени Эмму Рос поступали жалобы. Меры по этим сигналам не принимались. Это выглядит несколько странно, но, скорее всего, объясняется тем, что жалобы излагались на полуграмотном шведском. Мои коллеги не отреагировали, потому что не поняли всей серьезности ситуации. Думаю, ты можешь запросить копии этих жалоб и прочесть их сама. Это пока все, что я могу сообщить». Дорис переехала через мост, свернула к Лонхольмену и почувствовала, как ей становится легче. Идиллическая зелень отвлекала от тревоги за Пауля, грустных мыслей и всех злободневных проблем. Калитка открыта. Йоран Якобсон стоял на гравийной дорожке, которая вела к дачному домику. На лбу любимая бандана, в руках грабли. Он убирал листья, осыпавшиеся с клёна, который рос за его участком. Пёс ходил рядом, наблюдая за работой хозяина. Об осени напоминали только кленовые листья. На пёстрых клумбах по-прежнему росли цветы самых разных оттенков. Вдоль южной стены домика тянулась широкая грядка лиловой лаванды. Над ней, порхая с цветка на цветок, летали бабочки и прочие насекомые. «Что это у вас за бабочки?» — спросила Дорис. «Капустницы. А вот та, синими пятнами на крыльях, Это павлиний глаз. А полосатые пчелы? В основном шмели, но медоносные пчелы тоже встречаются. Там на одном участке ближе к воде есть пара ульев. Их держит мой приятель. Он продает мед гостиницы и кафе «Финкан». «Ой, в это кафе я часто хожу», сказала Дорис. «И ем там, надо думать, его мед». Она вспомнила любимый бутерброд, цельнозерновой хлеб, овечий сыр, грецкие орехи, а сверху тонкие обручи золотого блестящего меда. «Да, хорошее у них получилось заведение. А ведь тюрьма там была не так уж и давно, в середине семидесятых. Всего за несколько лет до моего рождения. Так странно об этом думать. Теперь тут такая красота. А тогда, наверное, было совсем по-другому». «Это точно. У меня тут сидела пара-тройка знакомцев. Я вырос в Митцам Маркранце, и некоторые мои сверстники рано схлопотали срок за всякие безобразия. А у других моих тогдашних друзей здесь сидели папаши». Счастье, что я сам тогда не оказался по ту сторону решётки. Говорят, тут было жёстко. Они работали в каменоломне и тому подобных местах. Каменоломню закрыли раньше, но место тут было страшное. Не то что сейчас. Вот там, у берега, совсем рядом с нынешним пляжем, казнили человека. Это случилось почти век назад. Через месяц будет ровно сто лет. Его звали Альфред Андер. Он был грабителем убийца Его гильотинировали в тюремном дворе. Гильотину выписали из Франции, но использовали всего один раз. Дорис попыталась представить, как во двор кафе «Финкан» вкатывается окровавленная голова, но воображение ей отказало. Ее, Лангхольмен, это прекрасные клёны, аккуратные дачные участки и деловитые пчелы, хозяйничающие в цветах благоухающей лаванды. В детстве бабушка читала мне сказку о бузнике Каменотёсе. Йоран Якобсон с улыбкой кивнул. На загорелом лице вокруг глаз собралось много веселых морщинок. «Сказка о каменке и крушине. Августа Стринберга. И это не просто вымысел Каменка под вид мухолов к пеструшке. Они здесь действительно водятся? А как же, летом их тут полно. Мой приятель-пасечник строит для них скворечники. Но сейчас их уже нет, они рано улетают. И дерево тоже есть. Крушина? Конечно». Вон там на уступе скалы растет одна, которая больше ста лет. Возможно, именно она и вдохновила Стринберга. А внизу у берега еще несколько. Сейчас на них грозди блестящих черных ягод, и это очень красиво. У меня есть знакомый, который собирает на Лонг-Хольмине ягоды и заваривает чай. Из рябины, шиповника и еще чего-то. Он русский, у них там это принято. Надеюсь, крушину он не заваривает. Она несъедобна. Ну, то есть не совсем ядовита, но живот заболит точно. Среди этой зелени в разговорах с мудрым пожилым человеком Дорис с радостью провела бы остаток дня. Но, увы, у нее оставалось еще одно дело, да и в редакцию нужно было вернуться, чтобы руководство не озадачилось ее долгим отсутствием. «Я насчет этого кликера», — произнесла она. «Да, конечно». Йоран Якобсен прислонил грабли к садовой скамейке и направился к домику, на крыльце которого стояла сумка. Достал из нее небольшую коробочку, открыл и вынул кликер. Посмотрел на Сиги и едва слышно произнёс «Крутись». Реакция последовала незамедлительно. Собака сделала пируэт, такой же грациозный, как и в прошлый раз, после чего Йоран нажал большим пальцем на кнопку и раздался характерный звук. «Вау!» — восхитилась Дорис. «Надеюсь, лабрадор моей подруги тоже скоро так сможет. Но сначала ему надо освоить команды рядом и ко мне. Они быстро учатся, если их правильно учить». Передайте ей, пусть приходит на занятия для новичков вечером в понедельник в Орстафельтед. И парня пусть берет с собой». Дорис вытащила связку ключей и прикрепила к ней кликер, чтобы он точно не потерялся.